Глава 24. Неприятная истина. На самом деле, Маша в своих предположениях оказалась недалека от реальности. Дейдриан действительно был занят. В данный момент черный властелин занимался самым естественным для его титула процессом потрошил мозги белых рыцарей, захваченных в плен странной девушкой Артес. Чем глубже Дейдриан вникал, тем больше хмурился. Содержимое черепных коробок пленников ему откровенно не нравилось, и светлые идеалы тут были совершенно ни при чём. Сознание рыцарей оплетала серая паутина, едва заметная даже такому доке в ментальных науках, как Дейд. Он ее скорее почувствовал, нежели разглядел. Покопавшись в разуме пленных, Черный властелин подозвал ожидающих его рыцарей разного цвета и огласил вердикт. Их разум оплетен сетью влияния, подчиняющий мысли и поступки. Черная магия. Разом вскинулся фолкор, готовый разить врага. Нейтральная. Дернул уголком рта Дейдрян, но цель, ради которой ее применили полный контроль над самими помыслами. По сути, это сотворение марионетки. Посредством чего идет влияние, мой лорд? Заинтересовался Зэр практической стороной вопроса. Магических предметов на них нет, ни единого, кроме этих безделушек со слабым отголоском магии. Поморщился Дейдриан, рассуждая вслух. Сеть такой силы эта мелочь поддерживать не может. если только если, повторил уже вопросом Зэр. Сеть разума была помещена в них изначально. Семя внедрялось при посвящении. посему медальон, выдавший заклятие, становился обычной безделушкой. Не вяжется или и у фольклора есть такая же сеть. Но свой приказ добраться до Артес и поиграть с ней наш белый рыцарь не получил. При мысли о том, что он мог обидеть солнечную деву, отважный рыцарь содрогнулся в ужасе. Верить словам черного властелина категорически не хотелось. Не верить увы не дозволял здравый смысл у него несеть а шмётки почти рассыпавшиеся влиять на разум и чувства не способны приглядевшись к Фалькору, постановил деидри и вслух задумался неужто так сработала встреча с артес один на один нет это до нее», – неохотно выдавил из себя рыцарь горный водопад уррадарир монастырь священный исток После омовения в его сверкающих ледяных струях я стал чувствовать себя иначе, будто исчезла густая пелена, туманящая разум. Вода смывает многое. тем Симпачёт такая вода, задумчиво хмыкнул чёрный властелин. Тебе повезло, белый рыцарь, удалось сохранить цвет своего плаща. Чьи это происки, властитель Дейтриан? встревоженно уточнил Фалкор, утопая в пучине сомнений. Если бы интригу сплёл черный властелин, разве же он стал бы говорить о ней? Или мог сказать, чтобы нарочно запутать. Послушным стадом легко управлять, а уж если у стада имеются какие-никакие клыки, магический залог послушания опасного инструмента, еще более удобен. Пренебрежительно фыркнул Зэр, заговорив прежде своего господина. Всегда сыщется оправдание такому контролю. Всего во имя высшей цели, которая оправдывает любые средства. Огнем и мечом внести свет заблудшим душам. А что ради этого придется кому-то кишки выпустить, так то пустяки. Спасение душ прежде всего. Бей, творец своих отделит. Дроу уже не говорил, а с тихой яростью шипел в лицо белого рыцаря. Он словно хлестал наотмашь своими речами, вспоминая о чем то своем, казалось бы давно отболевшим. Но стоило ненароком задеть зажившую рану, и боль вернулась. Хватит, Зэр, оборвал выступление друга Дейдрян, сочувственно сжимая его плечо. Не этот рыцарь плел паутину, он сам угодил в сети и хвала случаю смог выбраться. Друг закусил губу, отступая на шаг от опешившего фольклора и резко кивнул. Я мало смыслю магии, Мое оружие меч. Вздохнув, отметил белый рыцарь, вновь возвращаясь к своему вопросу о первопричине зла. Вы подразумеваете, что медальон превращает моих собратьев в послушных неведомой силе марионеток? Дэйдриан кивнул. Но кто дергает за нити и можно ли освободить моих товарищей? Кто? хмыкнул черный властелин, наслаждаясь комизмом ситуации. Белый просит его совета. Вряд ли среди членов вашего белого ордена скрываются иллитиды. Мозгаеды слишком заметны и не любят пространств вне пещерных глубин. Искать стоит среди ваших высших рыцарей. Я бы поставил на сам совет рыцарей. Управлять такой сетью без врожденного дара или могучего артефакта невозможно. Значит, у кого-то при себе должен иметься кристалл контроля. Неяркий, светлый или прозрачный камень, касающийся тела постоянно или такой, которого можно коснуться в любой момент. Загорелое лицо синеглазого рыцаря в один миг сравнялось по цвету с простынёй. Он прошептал одними губами: "Медальоны братьев, у достойнейших из достойных, они украшены камнем света, прообразом солнца". Оценив хитропопе белого начальства, спрятать контур управления на глазах у стада. Зло и громко расхохотался Зыр, а Фалькор даже не нашел в себе сил возмутиться радости идейного противника. Они, слепцы и наивные глупцы, сами вручили поводе от своего разума тем, кто с готовностью их подхватил. Своих собратьев по ордену белому рыцарю было жаль, но куда большее беспокойство и страх вселяло сознание того, что они все могли учинить и учиняли, будучи подконтрольными, чужой и отнюдь не всегда благой, одно нападение на солнечную деву чего стоит. Воля. Если добрый приятель Сиро с друзьями едва не осквернил себя надругательством над Артес, то что творили другие? И не творил ли сам Фалькор недостойных деяний, о которых не в силах вспомнить? Сильнее всего его беспокоил главный вопрос: Есть ли способ убрать паутину марионеток? Уговорить все белое братство поголовно искупаться в ледяном водопаде, даже идеалист Фалькор полагал нереальным. Доверять безоговорочно черному, тем паче самому черному властелину, рыцарь, даром что ли являлся белым, конечно, не стал. Но принципом враг моего врага мой друг, или хотя бы союзник, решил воспользоваться. Играть в тёмную рыцарь был в этом уверен. Чёрный властелин точно не станет. Слишком он фолкор, мелкая сошка для такого расклада. Потому достойный служитель света и вывалил на чёрного властелина Дейдриана свои вопросы. Идея одним махом обрушить всю систему управления белыми рыцарями показалась чёрному властелину Экхарда чрезвычайно свежей и притягательной. Тем более, что под рукой имелись избавленные от контура управления рыцарь раз и целых шесть подопытных кроликов для эксперимента по снятию воздействия. два. Такие вызовы своей силе и интеллекту мужчина просто обожал, но согласиться сразу было бы недостойно его властелинского эго. потому он сделал вид, что глубоко задумался. И лишь после томительной паузы, стоившей фольклору не меньше трети уцелевших нервов и приди седых волос, вынес вердикт. Мне интересно. Рыцарь непонимающе моргнул, зато превосходно знающий натуру своего друга Зэр ухмыльнулся и перевел. "Тебе повезло, Дейдриан, решил, что проблема стоит возни. Пожалуй, стоит, но и тебе, Белый, придется поработать. Мне нужны вода из того водопада. Кувшина для начала хватит, и медальон с кристаллом. Готов спорить, вором, тебе еще бывать не доводилось, подколол Фалькора с широкой ухмылкой Дроу. Не доводилось, мрачно согласился тот. Я не уверен, что смогу. Медальон нужен на час другой. Не доля, это не будет кражей. Ты лишь позаимствуешь его для исследования, заменишь сонным кристаллом под иллюзией и принесешь, когда я закончу. Сухо расщедрился на подробности Дейдрян. Если, разумеется, желаешь избавить свой орден от навязанных рабских пут, будет вода и хоть один кристалл, я изучу сеть контроля и способ избавления. А что помешает тебе взять поводье в свои руки, черный?» Прищурился Фалькор. Не интересует. Отмахнулся черный властелин от домыслов рыцаря, как от зудящего комара. Сторонники приходят ко мне по собственной воле и выбору, Рабских стат в мирах и без того избыток. А вы, уж прости. Дыдрян прищёлкнул пальцами, подбирая подходящий оборот. Подпорченный товар. Так что ты решил, рыцарь? Я сделаю, решительно, как прыгал в тот самый ледяной водопад, объявил о своей готовности Фалкор. Черный властилин кивнул, будто и не ожидал иного. нова. Азер потянул белого за плечо. Пойдем, открою путь. Вдвоем они покинули казематы, где остались спеленутые заклятиями белые рыцари и Дейдриан, изучающий замысловатую сеть плетения, опутавшую сознание. Сейчас он скорее напоминал ученого фанатика, нежели великого злодея. Впрочем, от одного до другого, пожалуй, лишь шаг. И грань так зыбка. Куда сначала? Ордену медальон или к водопаду? Справился Зэрр, приведя фольклора в невзрачный серый зал средних размеров с неактивными портальными колоннами. К водопаду, решил рыцарь справедливо рассудив, что надо начать с той задачи, достижение которой наиболее вероятно, да и не придумал пока, как успешно осуществить кражу, которая не кража. Он был почти уверен, что тайком провернуть подобное не получится. Но главное заполучить медальон, а там На всё воля Света. Фалькор готов был пожертвовать своим добрым именем и самой жизнью, если это спасёт его товарищей по ордену от горькой участи марионеток, негодных даже черному властелину. Руку к метке на камень приложи и задай цель, велел Зэр, шлепнув свою серую пятерню на овальное углубление во второй колонне.